Глава двадцатая Помещение мгновенно исчезло. Мы оказались стоящими посреди густого зеленого леса. Дул легкий ветерок, который приносил ароматы лесных трав, стрек от кузнечиков и даже шум воды. Правее от нас в небо уходил ярчайший столб света, давая понять, куда нужно двигаться. Навскидку нам добираться до него целый километр. «Оливия, что ты чувствуешь?» – спросила я девушку. Оборотница стояла с закрытыми глазами и внюхивалась в пространство. «Через тридцать шагов отсюда ядовитый глазорез!» – обрадовала она нас. «Глазорезом называют живой, магически зачарованный кустарник с острыми шипами, который нападает на всех, кто к нему прикоснется. Недалеко от него болото с зыбучими песками. Другая команда тоже недалеко, и они уже в пути». «Отлично, вперед!» – скомандовала я, и мы побежали. Конечно, за парнями нам не угнаться, но благодаря Оливии мы смогли относительно легко миновать первые препятствия и преодолеть где-то пятую часть пути. «Стойте!» – воскликнула Эльза, и все мы замерли. «Впереди магическая ловушка из ведьмовских мешочков!» – прошептала она. «Я ничего не чувствую!» – нахмурилась Оливия. «Они пахнут обычными травами!» – шепнула ведьма. «Я думаю, вон на том дереве!» – она кивнула на неприметную осину. «Сможешь обезвредить?» – спросила я. «Попробую», – ответила Эльза и швырнула в дерево щепотку какого-то пахучего порошка. Осина вспыхнула желтыми искрами, будто ее закоротило. Мы замерли, не понимая, можно ли теперь двигаться дальше. «Вроде сработало», – неуверенно прошептала Эльза. «Мы сделали пару шагов, и тут же из-под земли вырвались корни этой самой осины, обвивая наши ноги». В дело вступила Мартина, разрывая агрессивные растения и отшвыривая мертвые куски корней. У нас так быстро с ними справиться не получилось, и вскоре новые, более молодые и гибкие побеги обвили драконицу. У меня уже были связаны руки и ноги, когда я поняла, что сила здесь не поможет. Я постаралась расслабиться и почувствовать силу земли, а через нее и само дерево. За это потребовалась своя оплата. Когда мое сопротивление ослабло, корни осины связали меня по самую шею. Я обратила всю свою магию в землю, вниз, чувствуя корни растений, что черпали жизненную силу из земли. Корни, что напали на нас, отличались от всех остальных тем, что были пропитаны темной магией. У меня возникла ассоциация с бешенством. Своей силой я выжигала отраву, убивала ту силу, которая заставляла растения убивать все вокруг. Не знаю, сколько на это ушло времени, но когда я пришла в себя, корни уже не связывали меня, а беспорядочно лежали вокруг». «Ничего себе!» – изумилась Эльза. «Никогда не видела столь сильного колдовства. Интересно посмотреть на ту ведьму, которая их зачаровала». «Посмотришь!» – фыркнула я, вставая с земли. «Вперед! Времени мало!» «И вновь мы на пути к артефакту, бежим по лесу, то и дело обходя препятствия и ловушки». Если бы не уникальный нюх оливии нас бы уже давно сожрали монстры, а эльза благодаря своим травкам порошкам просто нейтрализовала то, что пропустила оливия. но в один прекрасный момент примерно на половине пути положение осложнилось. к нам направляются трое парней обеспокоенно сообщила оливия принюхиваясь оборотни они бегут очень быстро прямо на нас. Что им нужно напряглась мартина. Не знаю, но нам лучше бежать отсюда заявила Оливия, и мы бросились на утек. Эль забросила на землю какую-то пахучую дрянь, которая воняла, словно сотня скунсов. Должно быть, она призвана заглушить наш запах. Конечно, нам не удалось убежать далеко, и вскоре из-за деревьев выскочили три огромных волка. Они окружили нас, отрезая пути к отступлению, и начали медленно идти на нас. Неужели решили напасть всем скопом и вышвырнуть нас с арены? Не выйдет! однако я не успела ничего предпринять, как вдруг волки превратились в трех высоких темноволосых парней. «Милые дамы», – обольстительно улыбнулся тот, что стоял в центре. «Простите, если напугали вас. Там впереди опасный, практически непроходимый участок, который вы сами не пройдете. Позвольте нам проявить наши джентльменские манеры и провести вас через него». «Сказать, что мы с девочками выпали в осадок, значит не сказать ничего». Парни стояли в ожидании и явно не собирались на нас нападать. «Зачем вам помогать нам?» – первой пришла в себя Эльза. «Мы же соперники». «Да, но мы отчего-то уверены, что вы не сможете пройти второй уровень», – пожал плечами оборотень. «Ни при каких обстоятельствах. А вот если мы поможем вам преодолеть трясину, нам зачтутся дополнительные баллы», – подмигнул он ведьме. «И приударить за вами хочется», – вырвалось у кого-то из них но бедняга тут же получила плеуху от товарища. «Хорошо», — приняла решение я. «Мы согласны. Вперед». Парни обернулись волками и ловко подсадили нас к себе на спины. Эльза и Оливия сели вместе. Пришлось очень крепко держаться за шерсть, чтобы не упасть. Они оказались правы. Тресина действительно была пугающим, нашпигованным ловушками местом. Оборотни, благодаря своим габаритам и нечеловеческой ловкости, легко обходили или перепрыгивали опасное место, даже в тот момент, когда ловушка уже была активирована. До столба света оставалось всего несколько десятков шагов, когда волки дружно уселись, молча прося нас слезть с их мохнатых спин. «Поступок странный, но мы очень благодарны вам за помощь», – улыбнулась им Оливия. «Это было очень кстати, сами бы мы не справились». «Всегда рады помочь» ответил самый высокий оборотень. «Надеюсь, ваш супруг не против вашего участия в этих соревнованиях?» Он выразительно посмотрел на брачный браслет девушки. В ответ она потупила взор. «Что ж, думаю, вы согласитесь с тем, что мы и заслужили взять артефакт?» «Конечно», – пожала плечами я. И в этот момент раздался зловещий треск. В считанные секунды из-под земли вырвались огромные толстые корни и напали на оборотней. Несмотря на то, что мы с девочками находились в каких-то двух шагах от них, они даже не пытались нас задеть. Эти корни были намного сильнее и агрессивнее тех, что напали на нас в самом начале прохождения этого уровня. Я попыталась, как и в прошлый раз, нейтрализовать магию этих растений, но при каждой попытке будто натыкалась на кирпичную стену. Эль забросила на оборотни желтоватый порошок, но это не помогло. Меньше чем за минуту корни связали ребят по рукам и ногам, а затем утащили их под землю». «Что это было?» – в ужасе воскликнула Мартина. «Они живы?» «Наверное», – неуверенно прошептала ведьма. «Это ведь не настоящий лес, да? Мы в магически созданном мире». «Не могли они погибнуть», – мотнула головой Оливия. «Это недопустимо по правилам. Они просто покинули соревнования, проиграли». Всех нас сковало странное чувство, будто мы стали свидетелями ужасного события. Как бы я не убеждала себя, что эти добродушные парни попросту не могли умереть, меня не отпускало нехорошее предчувствие, что что-то идет не так. «Вперед!» – скомандовала Мартина, видя, что я нахожусь под впечатлением от ужасного происшествия. «Артефакт совсем близко. Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до него. В центре небольшой опушки находился каменный постамент, на вершине которого лежал изумруд с высеченными на нем символами» прочесть которые я не смогла. Яркий синий луч, исходящий из основания артефакта, никак не мешал нам видеть его во всех деталях. Небольшой драгоценный камень идеально круглой формы, будто подсвечивался изнутри. Я сделала шаг, чтобы рассмотреть его поближе. Эти надписи, чем-то напоминающие арабские письмена, манили меня. «Возьми его», – нетерпеливо произнесла Эльза. Я протянула руку, но некое защитное поле не позволяло просто так прикоснуться к артефакту. «Команда нашей академии на подходе!» – нервно заметила Эльза, оглядываясь по сторонам. «Минут через пять будут здесь. Нужно спешить. Я чувствую, что Кристофер очень зол. И хорошо, если он один». Я внимательно всмотрелась в надпись. «Может, у меня начались галлюцинации? Но могу поклясться, что знаки начали дрожать и перемещаться» выстраиваясь во вполне знакомые мне русские слова. «И прольет она кровь свою, и докажет свою добрую волю, и разорвутся цепи». «Здесь написано, что нужно пролить чью-то кровь», – пробормотала я. «Так вперед», – скомандовала Мартина и протянула мне свой кинжал. «Некоторые артефакты активируются кровью. Наверное, этот камень как раз такой. Надо спешить». «Они уже совсем близко», – воскликнула Оливия. «Давай». Поддавшись их давлению, я сделала крошечный разрез на безымянном пальце, капнув кровью на изумруд. Камень словно губка впитал ее в себя, и в тот же миг письмена на нем вспыхнули золотом. Сложно описать мои ощущения в этот момент. Меня будто подбросило вверх. Руку с татуировкой охватило неприятное, покалывающее ощущение, которое постепенно распространилось по всему телу. Это длилось буквально секунду и вот мы с девочками уже стоим не посреди леса, а на речном пляже. Перед нами раскинулась широкая и бурная река, а на берегу стояли пять деревянных лодок по числу участвующих команд. «Нам нужно перебраться через реку», – прошептала Оливия. «Спасибо, дорогая», – хмыкнула я. «Как-то все это слишком просто». «Присмотрись», – произнесла Эльза, указывая на воду. «Там много водоворотов, причем очень сильных». Не удивлюсь, если там припрятано еще много сюрпризов. Чтобы пройти одни только водовороты, нужна мужская сила. А она у нас есть?» Кросстор часто повторял, что мы не должны полагаться на свою физическую силу, пробормотала я, неотрывно глядя на воду. «Чувствую решение где-то рядом, но никак не могу до него додуматься». «Хорошие слова», – раздался голос Кристофера позади нас. «Мы быстро обернулись и увидели команду Академии в полном составе». Крис, Абилард, Ханс и Морис. Едва мой взгляд встретился со взглядом Криса, могу поклясться, я услышала в голове его голос. Арис приказал выбить тебя с этих соревнований. Не зря он смотрит на меня с такой решимостью. Девочки, простите, пожал плечами Аб, и все четверо двинулись на нас. Эльза отреагировала мгновенно и зашептала себе под нос какие-то заговоры. Крис встал, как вкопанный, смотря на ведьму с немым изумлением. Секунда, и он рухнул на землю. Я уже готовилась испугаться, но тут весь пляж огласил громкий драконий храп. Крис дрыхнул, как медведь в спячке. «Да как ты смеешь!» – вскричал Ханс с ненавистью, глядя на Эльзу. И в следующий момент из зарослей камыша выскочили три странных существа, напоминающих то ли леопарда, то ли рысь. «Черт!» – ругнулся парень. «Сами с ними разбирайтесь!» – испуганно воскликнула Мартина. Дикие кошки зарычали и бросились на парней, которые в силу своего положения невольно закрывали нас от зверей. «На каждого по одному!» – скомандовал Аб, и парни бросились в бой. Мы с девчонками стояли у кромки воды и старались близко не подходить, чтобы нас не задело. В какой-то момент я обернулась к реке. Она очень широкая, нам с девочками не справиться, да и парни явно опередят нас, а, возможно, и утопят». «Не полагайтесь на физическую силу», — вспомнила я слова ректора. «Используйте магию. Я отобрал вас именно из-за магических способностей. Их и применяйте». «А что если…» Мне в голову пришла настолько необычная и смелая идея, что сначала я не восприняла ее всерьез. Это слишком опасно. Если у меня не получится, мы проиграем и нахлебаемся воды. Но ведь у меня, по сути, нет выбора. Повернувшись спиной к парням и диким кошкам, я сосредоточилась на воде, стараясь прочувствовать реку каждой своей клеточкой. Странно, но она откликнулась поразительно легко, и даже более того, сама ко мне потянулась, словно цветок к солнцу. Я закрыла глаза и протянула вперед обе руки. Сконцентрировав всю свою магию и волю, я резко раскинула руки, и река послушно раступилась, создавая для нас узкий проход прямо по дну. Мы с девочками в восхищении уставились на эту прекрасную, завораживающую картину. Я почувствовала себя библейским Моисеем. «Маша, ты богиня!» – шокированно пробормотала Эльза. Эх, знала бы она, насколько ее предположение близко к истине. «Пошли!» – спокойно скомандовала я и бесстрашно двинулась вперед под звуки сражения и громкого храпа Криса. «Кстати, а почему он заснул?» Между делом спросила я, когда мы вчетвером шли по речному дну, окружённые водяной стеной. Это было что-то невероятное. «Поцелуй», – коротко объяснила Эльза, не сводя глаз с воды. «Ну вы даёте!» – раздался позади нас восхищённый возглас. Обернувшись, я увидела стоящего на берегу Абиларда. На лице его красовались три глубокие царапины. Он намеревался вступить в проход и догнать нас, но я не позволила усилием воли скрыв от него место входа. На наших глазах вода заполнила пространство на два метра от берега, отрезая парней от прохода. Когда мы ступили на противоположный берег, я отпустила все нити, связывающие меня с рекой, и масса воды вернулась на свое привычное место. Мы видели, как на другом берегу парни пытаются управиться с лодкой, но доберутся они сюда не скоро. Во всяком случае, у нас будет время, чтобы оторваться от них. Оглянувшись, чтобы оценить обстановку, я сразу заметила, что этот берег существенно отличается от противоположного. Здесь было намного теплее, можно даже сказать душно. Впереди нет никакого леса, лишь бескрайнее поле высокой зеленой травы. «Как думаете, стоит туда ступать?» спросила я, завороженно глядя на зеленую стену. «Парни уже садятся в лодку», оглянулась Оливия. «У нас нет выхода», резонно заметила Мартина. «Придется пройти через поле». «Оливия, будь крайне внимательна. Уверена, там рыскает немало тварей». «Тогда пошли», – вздохнула я, вступая в огромное зеленое море странной травы. Оно простиралось по всему берегу, куда видел глаз. Здесь приятно пахло свежестью. Податливые стебли легко раздвигались руками, когда нам требовалось пройти. Мы держались друг за дружку, ведь потеряться здесь было очень легко. «Ничего не чувствую, кроме стойкого запаха травы», хмыкнула Оливия, когда мы прошли уже около двухсот метров. «Куда мы идем-то?» «Не знаю», – прошептала я. «Это даже хуже, чем лабиринт, ведь в нем есть хоть какое-то разнообразие и направление пути, а здесь все одинаково. Трава возвышалась почти на два метра, так что мы не видели ничего, кроме нее и голубого неба. Куда идти – непонятно. Как вернуться обратно – тоже, да и что искать – мы не понимали. Надежда, что появятся хоть какие-то ориентиры, таяла с каждой минутой. Мной медленно овладевала паника. «Не нравится мне все это», прошептала Оливия и оказалась права. Через минуту налетел сильный ветер, и гибкие стебли, что раньше лишь слегка колыхались, начали атаковать нас. Порывы ураганного ветра трепали их, что есть мочи, и они словно марионетки хлестали нас по лицам и плечам, заставляя размыкать руки. Всё смешалось в один зелёный поток. Я уже не понимала, где находятся мои подруги и что с ними происходит. Моя рука сжимала чьи-то пальцы, отчаянно цепляясь за единственное живое существо поблизости. Всё стихло так же неожиданно, как и началось. Тяжело дыша, я обнаружила, что сижу на корточках, а рядом со мной сидит перепуганная Эльза. Мартины и Оливии уже не было поблизости. «Ты как?» – прошептала я. «Кошмар!» беззвучно проговорила она побелевшими губами. «Мартина!» — крикнула я, но никто не отозвался. «Оливия!» Снова тишина. «Где же они?» — задала вопрос в пустоту ведьма. «Не понимаю, почему на этом уровне нет указателя?» Я поднялась на ноги. «Здесь вообще много странного», — произнесла Эльза, но вставать не спешила. «На первом уровне я чувствовала вокруг себя жизнь, энергию, пусть и отрицательную, а здесь...» здесь как будто все мертво понимаешь пусто кивнула я выразив свои ощущения здесь словно везде пустота мне страшно призналась ведьма и она не шутила всегда уверенная в себе эльза впервые выказала настоящий страх предчувствие никогда меня не подводит что-то происходит и мне это не нравится успокойся попросила я и закрыла глаза пытаясь через брачную связь обратиться к арису К сожалению, мне ничего не удалось почувствовать. «Где же Мартина и Оливия?» – беспокоилась Эльза. «Мне кажется, с ними что-то случилось». «А мы можем взять тайм-аут?» – спросила я. «Выйти из соревнования, прийти в себя?» «Нет», – едва Эльза сказала это, как вдруг стебли вновь зашевелились, но на этот раз все было иначе. Они начали расступаться. Зеленые ряды раздвинулись в стороны, открывая нам путь к очередному алтарю на этот раз ничем не подсвеченному. Мы с Эльзой переглянулись и неуверенно двинулись к постаменту. Чем ближе мы подходили, тем сильнее раскалялся воздух вокруг нас. С каждым шагом температура поднималась все выше, а у самого постамента она и вовсе оказалась прямо-таки обжигающей. «И «Если попробуем коснуться артефакта, получим ожог», уверенно констатировала Эльза. Она сделала осторожный шаг вперед, чтобы поближе рассмотреть камень, лежащий на постаменте. «Это драконье сердце», — сообщила она. «Особый ритуальный камень, но я не понимаю, почему он так разогрет». «Может, надо его охладить?» — предположила я, хотя уже не была уверена в том, что мне следует продолжать эти соревнования. Я представляла себе все это по-другому, но такое впечатление, что все вокруг вымерли. Нет ни других команд, ни сражений, ни вообще какого-либо движения. Это очень подозрительно». «Как? Ты видишь поблизости лед или воду?» Разочарованно вздохнула ведьма. «Может, мне нужно спеть?» Неуверенно пожала я плечами. Иного выхода нет. Эльза сделала нервный жест, мол, попробуй, вдруг поможет. Я закрыла глаза и тихо запела, вспоминая слова давным-давно услышанной колыбельной. Тихо-тихо, сказку напевая, проплывает в сумерках зима, теплым одеялом укрывая землю и деревья и дома. Над полями легкий снег кружится, словно звезды падают с небес. Опустив мохнатые ресницы, дремлет в тишине дремучий лес. Я представляла падающий с неба снег, мороз, который щиплет щеки, и ощущение сказки, которое приходит зимой. Когда я открыла глаза, моему взору предстала удивительная картина. С неба падали снежные хлопья, а температура опустилась как минимум на 20 градусов. Жар от камня спал, и мы смогли подойти к постаменту. «Снова нужна кровь!» – прошептала Эльза, взглянув на камень. «Я уже занесла над своей рукой кинжал, но подруга остановила меня. Давай на этот раз я дам свою кровь!» Не успела я протянуть ей оружие, как вдруг произошло нечто ужасное. Повторилась история с оборотнями джентльменами, и из земли вырвались толстые корни неизвестного растения, обвивая девушку по рукам и ногам. Нет! отчаянно закричала я, но мой крик не мог сравниться с испуганным визгом Эльзы. Я хватала ее за руки и ноги, пыталась разорвать корни, но они оказались чертовски сильны. Глаза ведьмы были наполнены ужасом, а я была вынуждена бессильно наблюдать за тем, как ее тело исчезает под землей. «Вернись!» – кричала я, копая пальцами взрыхленную поверхность. Вокруг стояла тишина, будто никого живого нет поблизости. Она ведь только что стояла здесь, живая и здоровая. Куда ее утащили? Мне оставалось лишь надеяться, что моя подруга попросту выбыла из соревнований. Я разрезала кожу на ладони и уронила несколько капель крови на красный камень. Он с шипением впитал их, и поле с зелеными колосьями исчезло. Третий уровень оказался каким-то странным, совсем не похожим на прежние природные пейзажи. Я стояла посреди пугающей темной пещеры, которая скупо освещалась факелами, горевшими зеленым пламенем. Я обернулась, и мой взгляд наткнулся на высокую мужскую фигуру в темном балахоне. «Кто вы?» – стараясь унять нервную дрожь, спросила я. Мужчина обернулся, и я узнала в нем крастора. «Маша!» – улыбнулся он, уставившись на меня, как на добычу. Я так рад, что ты наконец-то прошла два этапа ритуала. «Какого ритуала?» – прошептала я, отшатнувшись. Стало уж совсем не по себе. Его голос, нездоровый взгляд, вся эта мрачная и пугающая обстановка создавали впечатление, что я угодила в паучьи лапы. «Ритуала для разрыва брачных уз». Судя по его голосу, ректор надеялся обрадовать меня. Однако от этих слов я пришла в ужас. «Что?» какого еще разрыва? Вы что, хотите развести нас с Арисом? Можно подумать, что ты этого не хочешь. Он был полностью уверен в своей правоте, и меня это пугало. Кросстор выглядел странно. В его глазах горели пугающие огоньки. Никогда не думала, что увижу его таким неадекватным. Не хочу, осторожно подтвердила я. Не уверена, что можно спорить с психопатами, но сейчас назвать Крастора как-то иначе просто нельзя. «Хочешь, просто не знаешь об этом», – вздохнул ректор и начал обходить меня по кругу. «Ты ведь не знаешь ничего о том, кем является твой муж. Наивная, думаешь, что он любит тебя, но этот недостойный червяк лишь нагло использует те беспрецедентные возможности, которые дала ему судьба». Кростор приблизился ко мне и с нежностью пропустил между пальцев мой локон. «Вы пугаете меня!» – прошептала я. Впервые за все время я до обморока боялась ректора. «Не нужно бояться меня!» – ничуть не смутился Кростор. «Уж я-то точно никогда не наврежу тебе!» «Основная работа уже сделана. На первом уровне ты начала ритуал, дав заговоренному камню свою кровь». «Во второй раз ты доказала свою добрую волю, проявив свою силу и воздействуя на сердце дракона. И вот осталось сделать последний шаг, и ты будешь свободной», – мечтательно завершил он. «Это какой-то бред», – покачала головой я. «Родовой брак дракона нельзя разрушить парой капель крови, это просто невозможно». «Парой капель?» – воскликнул Кростор, и от этого возгласа я подпрыгнула на месте. Ты хоть представляешь, сколько сил, времени и знаний я потратил, чтобы подготовить этот ритуал? Да еще и обставить все так, чтобы никто не догадался. Даже ты. Тебе лучше не знать, сколько шеи я свернул, чтобы раздобыть информацию о том, как расторгнуть родовой брак дракона. Я готовился к этому несколько месяцев. Мотался по свету, как проклятый, чтобы раздобыть необходимые ингредиенты для тебя. Это один из самых сложных ритуалов, что я когда-либо проводил. Я зачаровал камни. Я создал вокруг тебя особый магический контур. Я сделал все, чтобы любые мелочи были соблюдены. Зачем? Я сделала шаг назад, стремясь дистанцироваться от этого сумасшедшего. Я не просила вас об этом. Просила, уверенно заявил ректор. Я видел эту немую просьбу в твоих взглядах, что ты бросала на меня. «В твоих движениях, даже в твоих словах, обращенных к твоему мужу», – проскрежетал он. «Вы сумасшедший», – прошептала я, окончательно убедившись в своей догадке. «Крастор сошел с ума. Как же я не замечала этого раньше?» «Я знаю, что ты не желаешь этого брака», – ничуть не обиделся он. «С тех пор, как я подточил вашу связь, и стал твоим защитником, я начал ощущать твои эмоции», блаженно улыбаясь, произнес ректор. «Это лишь подтвердило мои догадки о том, что тебя нужно спасать». «И я спас. Я готов освободить тебя от этого монстра. Готов делать все, чтобы ты и твой ребенок были счастливы. Маша!» Он схватил меня за руку. «Я готов на все ради тебя. Я знаю, сколько боли причинил тебе этот дракон. Поверь, со мной такого не будет». «Я не буду притеснять тебя и отнимать у тебя свободу. Ты будешь свободной женщиной. К твоим ногам я брошу все». Кросстор умолял меня отказаться от Ариса, но в этот момент мне как никогда прежде захотелось, чтобы черный дракон оказался рядом и защитил меня от этого сумасшедшего. Мне было страшно. Я понимала, что попала в ловушку, но как выбраться из нее пока не знала. Ректор заметил мой встревоженный взгляд, но истолковал его неверно. «Не бойся, он ничего тебе не сделает», – заверил меня Крастор. «Аристарх, как и вся верхушка драконьей элиты, уже брошен в тюрьму». «Что?» – ужаснулась я. «Хоть бы это оказалось бредом сумасшедшего!» «Что с моим мужем?» «Я обо всем позаботился», – прошептал Крастор и в одно мгновение сократил между нами расстояние. Он крепко взял меня за плечи, не позволяя отстраниться. «Как только начались игры, мои союзники в Империи Демонов начали наступление на страну драконов. Твой муж со своим войском находился в мрачной пустоши. Но мы их разбили», – с горящими глазами сообщил он. «Наши шпионы слили твоему мужу ложную информацию, и он отправил войска из пустоши обратно в крепость. Мы смогли взять его в плен». А сейчас идет сражение за крепости Черного Клана. Войска драконов дезориентированы. Захват главнокомандующего подорвал их моральный дух. Да и демоны оказались подготовлены к битве лучше драконов. «Маша, началось вторжение!» Радостно сообщил мне Крастор, встряхнул за плечи. «Я так долго готовился к этому, так тщательно продумывал план свержения драконов, но ты стала венцом этого плана!» Когда появилась ты, я понял, что тебя послали сами боги. Ты, твоя сила, происхождение. С тобой мы начнем новую эру. Что с моим мужем?» Чеканя каждое слово, проговорила я. При мысли о том, что этот психопат взял в плен моего мужа, захотелось взять что-нибудь тяжелое и пробить дыру в его башке. Он находится в темнице, как и главы всех кланов. Вскоре я казню их. Не выдержав, я метнула в Крастора пучок своей магии, но он легко блокировал ее. «Ритуал временно забрал часть твоих сил, так что сейчас ты ослаблена, моя жемчужина», произнес он, ничуть не смутившись при виде моей агрессии. «Это пройдет, но сейчас мы завершим ритуал, и ты наконец-то станешь свободна». Он схватил меня за руки и резко развернул, прижавшись грудью к моей спине. Я сопротивлялась изо всех сил, как физически, так и магически. Брыкалась, кричала, пыталась задействовать все свои резервы. Но каждая моя попытка гасилась, словно волна, а волнорез. Крастор начал читать заклинание на неизвестном языке, и я спиной ощутила на его груди круглый нагревающийся камень. В отчаянии я запрокинула голову к темному потолку и закричала. «Мама, помоги мне! Где ты, когда так нужна?» Яркая вспышка озарила все вокруг. Я не знаю, была ли она реальной или произошла лишь в моей голове, но в этом белом сиянии я явственно увидела богиню Лору и услышала ее голос. «Все идет так, как должно», — спокойно произнесла она, нежно улыбаясь. «Не отчаивайся и помни, это твой путь». Я резко вдохнула воздух через нос. Оказалось, что ноги давно не держат меня, и я повисла на руках Крастора как тряпичная кукла. В голове стоял гул, губы пересохли, сердцебиение никак не хотело возвращаться к норме. Все. Пока я приходила в себя, ректор схватил мою руку и начал покрывать ее противными мокрыми поцелуями. «Ты свободна! Отныне ты свободна!» Перед глазами все плыло, но я смогла сосредоточиться и понять, что никакой брачной татуировки нет и в помине. Мои руки абсолютно чисты, я больше не замужем за Арисом.